Глава 71. Борис. В раздевалку вбегают еще люди. Новый тренер наклоняется над Климом. Потом вдруг резко встает и идет на меня. — Ты это сделал? Ты? Я ни капли не пугаюсь. Я ему вмазать могу. — Мамай, давай отсюда! — толкает меня в грудь Олег, выталкивая в коридор. — Ты что творишь? Ты же чуть не убил его! «Да не убил бы!» — хмыкаю, потирая костяшки рассеченного кулака. «Проучил немного!» «Проучил, блядь! Уезжай пока! Сейчас начнется, чувствую! Кстати, ты слышал? Что? Врачиха у нас новая теперь!» «В смысле? А так куда делась?» «Типа перевелась!» — пожимает плечами. «Как перевелась? Куда?» — толкаю Олега в грудь. «Ты что несешь?» «Эй, спокойнее!» — он тоже толкается. Говорю, что слышал. Смотрю ему в глаза, а потом срываюсь и несусь прочь. Всю дорогу сердце бешено стучит, словно чувствует что-то, какую-то задницу. «Куда это ты?» — у меня на пути в общагу встает вахтерша. «Я к знакомой!» — серьезно отвечаю. «Не положено! Правил не знаешь? Ну тогда позовите ее!» называя номер комнаты Снежки и ее фамилию. Лахтерша что-то смотрит в журнале на столе, потом поднимает взгляд на меня. Так она это съехала же? Произносит ровным голосом. Как съехала? Куда? Что за бред? Два часа назад вещи собрала и все. Стою пару секунд не в силах понять только что услышанное. Снежка уехала. Но как? Куда? Хватаю телефон и набираю ее. Не отвечает. Слышь, — меня кликает вахтерша, — этот, как его, Ломов их забрал. Кого? Ну, девчонку с матерью. Приехал на машине и погрузил с вещами. Ломов? Точно? Ага, — кивает. Звоню Ломову. Но в этот момент в общагу заходят полицейские и сразу ко мне. Я не сопротивляюсь, еду с ними в отделение. Не хочу еще хуже сделать. Если лом знает, где Снежка, он мне точно скажет. В полиции мне предъявляют обвинение за клима. Я не спорю. Отвечу, если надо. Отцу не звоню. Сам виноват. Не хочу его вмешивать. Сам отвечу. Но он приезжает уже ближе к ночи. Откуда узнал? Смотрю на него из-под лобья. Опять будет мне лекции читать. Но на удивление всю дорогу до дома Отец молчит. Я тоже. А дома мама плачет. Мия лезет со словами. А я говорила. Злюсь. Отец видит и просит нас вдвоем оставить. Миш, ну ты хоть понимаешь, что глупость совершил? Начинает он, когда мы в кабинете с ним садимся. Стоило оно того. Я понять хочу, о чем ты думал, когда... Я люблю ее. Просто произношу я обхватываю руками затылок. «Люблю». Вот как называется это чувство. То, что все переворачивает во мне сейчас, заставляет совершать поступки, о которых должен жалеть. «Люблю», — повторяю уже вслух. «Но это не повод в полицию попадать», — усмехается отец. «Ты не понимаешь, что ты как баба себя ведешь», — злится отец. «Любишь, люби». С законом нахера проблемы? Можно подумать, первая твоя девочка. Она не такая. Миш, ты чего? Не узнаю тебя. И я не знаю, что делать. Любишь? Борись. Поднимаю взгляд на отца. Чего смотришь? Борись за свою любовь. Ты мужик или кто? Думаешь, мне легко с твоей мамой было? Но я бы ни за что не отступил. И ты не отступишь. Любишь? Борис, эти слова дают мне силы, как толчок, то, что мне нужно сейчас. С благодарностью смотрю на отца, он еще кивает и смотрит так, что я понимаю, верит в меня.